Глава 6. Неделя блистательных побед французского войска и коронация Карла VII в Реймсе. 11 июня из Орлеана вышло семитысячное войско, которое направилось к крепости Жаржо, занятой англичанами. На следующий день эта крепость была взята штурмом. В ней захватили в плен Много английских солдат и офицеров. Среди пленных оказался недавно ушедший из-под военно начальник граф Суффолк и его брат Джон Пуль. Так началась неделя блистательных побед французской армии, которая долгое время терпела одно поражение за другим. Так началась неделя славных побед, как назвали ее французские историки. Самое главное, что большинство взятых за эту неделю городов сдались без боя, поскольку Жанна всегда старалась избежать кровопролития. 15 июня, всего через два дня после взятия Жаржо, была взята крепость Мент, гарнизоном которой командовали Талбот и Фастольф. 17 июня перед французами без боя капитулировала крепость Божанси. А 18 июня грянула решающая битва при деревне Патте. Сражение при Пате стало позорным разгромом англичан и овеяло славой французский знамен, среди которых, конечно же, выделялось белое полотнище с золотым шитьем орлеанской девы. Обстановка перед решающей битвой была непростой. О чем свидетельствует разговор командующего французского войска герцога Алансонского с девой Жанной? «Будем ли мы сражаться, Жанна?» — спросил герцог Алансонский. Не нужно думать, что этот военачальник боялся сражения. Он понимал, что боевой дух англичан еще очень высок. Поражения, которые пока что приходились на их долю, очень злили английских солдат поэтому они жаждали вернуть свою былую славу и рвались в бой. Если бы в это сражение французы проиграли, то можно было бы говорить о случайности их недавних побед. Французский народ снова бы упал духом. Тот хороший настрой в стране, который породило снятие осады Орлеана и последующие за ней победы, мог быть испорчен возможным поражением «Под пате. Этого-то и опасался герцог Алансонский, и не он один!» «Есть ли у вас добрые шпоры?» — вопросом на вопрос ответила Жанна. «Чтобы удирать?» — попытался угадать ответ герцог. «Нет, чтобы преследовать!» — уверенно отвечала Жанна. «Побегут англичане, и вы должны будете крепко пришпорить своего коня, чтобы догнать их!» Снова ее слова-предсказания или предвидения о результатах сражения оправдались самым убедительным образом. В этой битве англичане потеряли убитыми около двух тысяч человек. В плен было взято двести человек, в том числе военачальник Джон Талбот. После битвы при Поте Жан ждала в Орлеане триумфальная встреча. Панкраццо Джустиниань, корреспондент-итальянец знатных людей из дружественной Карлу VII Венецианской республики в Италии, писал в эти исторические дни к себе на родину о Жанне следующее. «Ничто не является, однако, столь ясным, как ее бесспорная победа в диспуте с магистрами теологии, богословия. Так что кажется, будто она... Вторая святая Екатерина, сошедшая на землю. И многие рыцари, которые слышали, какие удивительные речи произносит она каждый день, считают это за великое чудо. 10 мая. Всего через два дня с момента снятия осады Орлеана, сведения о роли Жанны в боях за освобождение этого города достигли Парижа. Париж в это время находился под властью англичан и бургунцев. Понятно, что потеря такой ключевой крепости, какой был город Орлеан, вызвала большую досаду у захватчиков Франции. В этот день появился рисунок Девы Жанны со знаменем в руках, выполненный пером на полях официального документа регистра Парижского парламента. Этот рисунок сделал секретарь Парижского парламента Клеман де Фокенберг. Общественное мнение как простых французов, так и англичан сходилось на том, что роль Жанны бесспорно является ведущей в освободительной войне французов. Но не совсем такой была официальная правительственная оценка действий и заслуг Жанны. В Орлеане ждали и Дофина Карла VII, но он, находясь всего в 50 километрах в гостях у коннетабля Ла Тремуиля, не нашел времени посетить освобожденный Орлеан. Люди поняли это так, что Тремуиль, опасаясь влияния Жанны на государственные дела, сделал все, чтобы удерживать Жанну на расстоянии от короля. Между прочим, На старофранцузском языке фамилия главнокомандующего Франции буквально означает «дрожь» — Очень мало подходящая фамилия для воина. Это не значит, что Тремуэль боялся воевать. Трус среди рыцарей никогда не сможет долго скрывать подобное качество. Но среди знатных воинов средневековой Франции могли встречаться люди — которые боялись потерять выгодный пост, доходную должность. Скорее всего, Ля Тремуэль бездействовал, потому что в случае военного поражения он мог оказаться смещенным со своего поста. Коннетабль Франции дрожал за свое благополучие, а положение своей родины, видимо, его волновало в меньшей степени. Доказательством таких предположений является тот факт, что в официальных документах этого времени имя Жанны лишь иногда упоминается наряду с именами других сеньоров и капитанов. В правительственных бумагах ничего не говорится о ее выдающейся роли вдохновительницы национальной освободительной борьбы. Можно попробовать поставить себя на место конетабля, главнокомандующего Франции Ла Тремуиля. Ведь это именно он должен был заниматься больше всех освободительной войной. Такова его должность. Именно Ла Тремуиль должен был быть озабочен снятием осады с города Орлеана, без чего невозможно идти в Реймс, чтобы короновать государя. Однако Ла Тремуиль либо не слишком заботился о выполнении своих прямых обязанностей, либо просто не был способен выполнить эти задачи. И вдруг появляется какая-то крестьянская девушка и выполняет задачу, которая была не по плечу самому коннетаблю Франции. Могло ли это понравиться Лятрому Илю, как и многим другим знатным рыцарям? Это... Вряд ли. Когда же встреча Жанны, Девы и Дофина после битвы при Пате все-таки состоялась, она ничего не просила для себя, но попросила простить опального бывшего коннетабля Артура де Ришмона, который со своими рыцарями принимал участие в битве при Патте. Король отказал де Ришмону в его просьбе присоединиться к войску после чего тот уехал в свои поместья вместе с подчиненными ему людьми. Об этом сожалели многие достойные рыцари Франции. На Королевском совете, на который Жанна не была приглашена, обсуждали вопрос о том, какое направление для наступления избрать далее. Герцог Алансонский, который имел явное преимущество перед другими членами совета, в связи с недавней победой под Пате предложил идти освобождать Нормандию. Дело в том, что именно там находились его личные владения. Его поддержали коннетабль и канцлер, но стали возражать некоторые другие члены совета. Тогда обратились к старейшему члену этого совета. Им был бывший канцлер, державшийся другого мнения чем конетабль Латремуиль и герцог Олансонский. Однако он не стал сразу высказывать своего мнения, а предложил пригласить на совет Жанну, ведь именно она была инициатором и вдохновителем освободительного похода французов и активнейшей участницей всей «Недели блестящих побед». Жанна вошла и поклонилась королю. Ей сообщили о том, что собираются вести войска в Нормандию. Однако имеются и другие предложения, поэтому хотят узнать ее мнение на этот счет.